на погосте. Так обычно бывает на городских похоронах. Человек пятьдесят собравшихся бессмысленно толпились неподалеку от свежевырытой ямы, поглядывали на окрестные могилы, над которыми покачивались в вышине старые деревья и читали надписи на памятниках. Они тискали в руках цветы, курили, перебрасывались негромкими репликами и ждали команды «Что делать дальше?». За командира был Сергеич, заместитель Вараксы. Он шушукался с могильщиками, но, как только заметил приближающегося Одинцова, прервал разговор и поспешил ему навстречу. «Ну, слава богу, пытались до тебя дозвониться, а ты который день трубку не берешь. Здорово». Мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Я номер сменил, прости, забыл предупредить», — сказал Одинцов и мотнул головой в сторону конвоиров, застывших рядом. «Это свои ребята, в араксу хорошо знали. Мы работаем вместе. Помощь какая-нибудь нужна?» «Нет, все нормально, сейчас начнем. Я тогда пока с мужиками поздороваюсь. Да, сигареткой не угостишь, я свои в машине оставил». Получив сигарету и спички, Одинцов прикурил с явным удовольствием, затянулся несколько раз и пошел здороваться. Конвоиры не отставали. Сергеич недолго смотрел им вслед. Надо было распоряжаться похоронами, а соображал он быстро, как и полагается выпускнику колос ветерану нескольких войн и участнику десятков спецопераций. Последние слова Вараксы были про помощь Одинцову. «Наизнанку вывернись, но помоги, неважно, о чем он попросит», сказал Варакса, который ничего не говорил зря, тем более в такой момент. Он-то знал, что идет на смерть. С Одинцовым в эти дни Сергеичу связаться действительно не удалось, и остальные тоже не дозвонились, однако тот откуда-то узнал про похороны. Пожимая Сергеичу руку, Одинцов сжал его кисть не один раз, а несколько. И массировал запястье, будто намятая наручниками или веревкой. И затягивался необычно, показывал, что долго не курил. И «Эти два смурных молодца! Какие клешему свои ребята!» Своих Сергеич знал наперечет, а остальным здесь делать нечего. И с какой стати Одинцову тащить к могиле погибшего друга, кого попало? Церемония оказалась короткой. О священнике речи быть не могло. Не играл в Араксов эти игры. Гроб с изувеченным телом не открывали, а почти сразу опустили в могилу. Сергеич, как распорядитель, первым произнес немудренные слова прощания. Бросил на крышку гроба горсть мерзлой земли, и взглядом показал Одинцову. «Теперь ты». конвоиром пришлось остаться на месте. Одинцов подошел к краю ямы, чуть отодвинув плечом Сергеича, помолчал несколько секунд и сказал, «Мы тут все солдаты, почти все. Воевали, смерть видели много раз, товарищей многих похоронили, кого удалось похоронить. И все равно, каждый раз, когда вот так...» Ну, хорошо, что хоть по-человечески, в родной земле. Он провел рукой по волосам и продолжил. Путь воина обретается в смерти. Варакс этот путь прошел до конца и погиб как воин. А мы пока еще в пути. Значит, надо жить. Надо дело доделать, которое не закончил Варакса, чтобы не краснеть потом мы глаза не прятать, когда с ним снова встретимся. Прощай, друг. Земля тебе пухом. Одинцов бросил в яму несколько комьев, коротко обнял Сергеевича и вернулся к конвоирам. Потом говорили другие. Дождавшись конца речей, кладбищенские молодцы резво засыпали яму землей и охлопали лопатами небольшой холм, напомнивший Одинцову по-военному аккуратные сугробы в ладожском имении Вараксы. Сверху могильщики положили венки и отошли в сторону. Дальше уже каждый сам клал букет или рассыпал цветы по холмику, на прощание касался его ладонью и уступал место следующему. Все это время Одинцов неподвижно стоял, стиснутый конвоирами с обеих сторон. Он читал надписи на траурных лентах, примечал у соседних могил академиков, изображавших посетителей кладбища, видел, как Сергеич что-то втолковывает нескольким сотрудникам сети 47 в фирменных куртках А его самого было хорошо видно в монокуляр из-за толстого дерева поодаль от могилы Вараксы. Там расположились Владимир с напарником. Они караулили Салтаханова у здания Академии и последовали за кортежем, почти не сомневаясь, что в микроавтобусе везут Одинцова. Возле кладбища их догадка подтвердилась, а деревья обеспечили неплохое прикрытие. «Что будем делать?» — спросил напарник. «Ничего» ответил Владимир и вернул ему монокуляр. «Посмотрим, что дальше». Пока хоронили Вараксу, профессор сидел в микроавтобусе, а Мунин с Евой вышли наружу. Идти было некуда, не по кладбищу же гулять в самом деле, так что оставалось прохаживаться взад-вперед по парковке и жмуриться от яркого солнца. «А вы туда не хотите?» — Ева имела в виду прощание с Вараксой. «Погост?» — с нервным смешком переспросил историк. Ева не поняла, что значит «погост», и Мунин пустился в объяснение. В языческую пору так называлось место, куда съезжались гости — окрестные селяне, торговцы и сборщики податей. А когда уже в христианские времена на каждом погосте поставили церковь и устроили кладбище, слово постепенно приобрело нынешний невеселый смысл. «С вараксы там самые близкие прощаются». «А мне на погост пока рановато», — заключил Мунин. Он не мог признаться, что не любит и побаивается кладбище, как и профессор. К тому же одно дело, когда оказываешься у могилы как ученый на раскопках каких-нибудь, и совсем другое, когда при тебе закапывают в землю человека, с которым ты всего несколько дней назад пил по утрам кофе и собирался на рыбалку за корюшкой». Кроме того, Мунин видел, какими глазами смотрят на его академики и салтаханов. Никазистый историк первый раз в жизни почувствовал, что ему завидуют другие мужчины. И еще бы. Им приходилось топтаться в стороне, а он запросто болтался с лепительной красоткой, на которую таращились даже торговки цветами из золотков выстроившихся у края парковки. Ради такого случая Мунин был готов хоть до ночи заливаться соловьем перед Евой, но спустя некоторое время она вдруг сказала. «Надо, чтобы мы заехали в консулат. Я скажу ему». И решительным шагом направилась к Салтаханову, стоявшему в стороне со старшим академиком. «Послушайте, — начала Ева, — вы можете?» «Выходит, всем приготовиться», — громко скомандовал старший, услышав сообщение по рации. «Пожалуйста, вернитесь в автобус», — попросил американку Салтаханов. «Поговорим чуть позже».